Собаки похожи на своих хозяев, это правда. Но бывают исключения. Я лично видела. Совершенно собака не похожа на хозяина. Абсолютно. Мы в парке гуляли с собачкой. И по дорожке шел элегантный и изысканный молодой человек. У него была идеальная прическа. Волосы немного смазаны гелем или воском, чтобы пряди выделить слегка. Он был красиво очень одет, Какой-то жилет великолепный, небесного оттенка рубашка, шелковый платок с нарочитой небрежностью повязан на шее, наимоднейшие брюки и туфельки из тонкой замши. Он распространял райский аромат одеколона, этот элегантный человек. Чисто выбрит, а на височках такие бачки, мини-бакенбарды. В одной руке он элегантно нес бакенбарды, Поводок с золотым шитьем и стразами. А другой прижимал к груди кучу игрушек. Мячик красивый, резиновую курицу, еще что-то с перьями. Он шел красиво, вышагивал. А впереди бежал его пес. Очень некрасивая и очень веселая дворняга. В ошейнике со стразами и крохотными колокольчиками. Такой кривоногий, упитанный пес... Лохматый, с ужасной улыбкой. Просто от радости жизни этот пес улыбался. Кончик мохнатого хвоста был слегка подкрашен синим цветом. Наверное, оттеночным шампунем. Это выглядело дико и странно. Пес норовил сожрать какую-нибудь пакость. Потом схватил пастью большой камень и желал его тащить. Хозяин изящно протягивал псу игрушки, но того камень больше интересовал. И урна. Молодой человек не сердился. Он смотрел на питомца глазами любви. И музыкальным голосом говорил. «Кай, ты ведешь себя как мужлан. Кай, это недостойно тебя». Кай подбегал к любимому хозяину и ставил на него грязные лапы. Проявлял послушание и любовь. и громко дышал открытой пастью. Они такие разные, но любви это не мешает. Любви вообще ничего не мешает, если она настоящая.